луги в Ливреех и зовут их лягкие камердинеры в шёлку за стол садятся 50 персон обоих полов и на первом месте хозяин но в халате и колпаке праведное небо тебе единому известно сколько здесь было пролито или лучше сказать выпито английского пива вина и пунша пирвание началось При самом приезде вечером и продолжал в саду. Погода была ныне ну, прекраснейшая, хотя золотой сентябрь уже снял с большинства деревьев прекрасные их одежды и услал ими землю. Первым был сторож он хозяин. Его понесли из сада в спальню, лишённого зрения, слуха, обоняния и осязания. И иерарх остался на посту, и он кричал на хозяйских слуг, «Ваш барин сделал смертный грех, преждевременно обнажив фронт в противность всем регламентам, и будет он за это предан духовному суду». Игумен Палладий и протопоп Брянский, стараясь потушить беду, крикнули слугам, чтобы катили из погреба новые бочки вина. В саду были зажжены две тысячи плошек, небо стало розоватым. В десять часов утра преосвященный изволил лечь спать, А хозяин соизволил проснуться. Время текло, сентябрь кончался, разъезжалась ярмарка, разъезжались опустелые ярмарочные вазы, улетели на юг последние птицы, перепела, объевшиеся на жневье, бегом и подлетом уходили на юг. В Севск уезжали тяжело груженные архиерейские повозки. Провожали долго, несколько раз запрягали и отпрягали лошадей. Выехали ночью. Взвонили колокола, и все вместе больше походило на ночную тревогу, чем на церемонию. Провожал архиерейский обоз господин майор Бахтин. Сзади ехал на лошади господина майора Добрынин в качестве предводителя и архиерейских, и бахтинских певчих. Архиерейские певчи были одеты в шарик, польские кафтаны с длинными рукавами, которые закидывались за спину. Бахтинские пехчи были одеты под драгунов. Все вместе пели весёлые песни: Сударушка, варварушка, не гневайся на меня, что я не был у тебя. А на передней повозке подпевал епископ и сладким голосом выводил рулады, отец паладий поблескивал в тьме лакированными своими глазами. Господин Бахтин, высовываясь из коляски, кричал «Твоя лошадь, твое седло, твои пистолеты!» Принимать подарки для Добрынина было дело не новое, и он салютовал Бахтину шляпой в такт песни. На ночевке отец Палладий представлял печерских соборных старцев, сельских попов, извозчиков, бурсаков в смешном и непринужденном виде. Таков был Палладий месяц сентябрь. Какова была архирейская жатва? С горем должен однако заметить, что зимой Бахтин за подарки потребовал деньги и получил их в незначительном, правда, количестве. Обудренный чудотворец и господин Касагов. Нет, не настоящий дворянин был господин Бахтин, Герий, можно сказать, что происходил он из Смоленской шляхты. Зато из настоящего дворянства был Елисеей Хитров Карачаевский воевода. Принимал он гостей в бывшем Тихоновом монастыре. Впрочем, воевода был уже в отставке. Пили и архиерей, подсудом состоящий и воевода, в судом с места снятый, и благополучный игумен Полади вместе. Палладий налил вино в дорогой хрустальный бокал и как бы задумался о том, может ли он, Палладий, это вино вместить. На что Хитров заметил. — Что, отец Палладий, если бы к этому винцу да прежние монастырские деревеньки? — Да, — отвечал отец Палладий, — если бы к этому винцу да прежняя Карачаевская воеводская канцелярия. И тут захохотал весь гражданский и священный чин. Опять выехали ночью при факелах и трезвоньях. Ночевали в Николаевском районе.